это дикая кошка верхом на лошади которую мы видели на дороге успела их тут предупредить будьте уверены рядовой полуривер что у тебя да почти что ничего сержант нам остались одни объедки поехали быстрее дальше пока вся округа не прознала что мы здесь а ты смотрел под коптильней они обычно там все закапывают да нет тут коптильни а в хижинах негров пошарил